Жила-была девочка. Пока не поняла, что она слом. Надеюсь, <звы> Алло. Здравствуйте, мне, пожалуйста, Зайцева Анатолия Ивановича. Сейчас посмотрим. Так-так. <кх> нет, вы знаете, у нас такого нет. Нету. Нет. А, а может тогда Кириллов и Иван Егорович. Сейчас посмотрим. Ага. <свист> <свист> Такого тоже нет. Как нет? Что за такой-то? <свист> это водоканал? Нет, это морг. Туристическое агентство бау -баб» предлагает поэтический тур в Караганду за рифмами! Доктор, вы, наверное, мне эти таблетки прописали, чтоб я стал сильнее, да? А в чём, собственно, дело? Да я вот пузырёк никак открыть не могу! Белка, белка, дура, слон. девушка, вы животных любите? Это как понимать, вы мне предложение делаете?